Рождественские каникулы закончились, и вечером накануне понедельника Тереза стояла перед зеркалом в ванной, разглядывая свое отражение. Как же она его ненавидит! Щеки толстые, глазки маленькие, носик вздернутый, одним словом, свиное обличие. Вот бы кто-нибудь подсказал ей, как изменить внешность, выщипать брови, подвести глаза, высветлить волосы, если ей пообещают, что это поможет».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 Бежать по дороге в одиночку и стезать себя. Она станет волком-одиночкой, сильным и быстрым зверем, который тихо крадется мимо человеческих жилищ. Волк сожрет свинью, обгладает до косточек. Когда Тереза выбежала за калитку, щеки еще горели от скраба и решительности. Через 200 метров от холодного воздуха заколола в груди. Девочка стеснула зубы и продолжила бежать, то и дело спотыкаясь. Еще через двести метров боль в груди стала нестерпимой. Тереза собралась была остановиться, но услышала приближающийся рев мопеда и заставила себя бежать дальше. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь увидел, как она сдается. Вскоре мопед поравнялся с ней. За рулем сидел восьмиклассник Стефан, а позади него – одноклассница Терезы Дженни, которая вечно хвасталась. Стефан сказал то, Стефан сделал все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 Так мелькает белое пятнышко под хвостом улани, спасающейся бегством. Тереза стала стоять в канаве и пыталась отдышаться, наклонившись вперед и уперевшись ладонями в бедра. Ей казалось, она сейчас умрет. В горле пересохла, в легких кошмарная резь, а щеки залила краской стыда, невыносимого стыда. Через несколько минут она отправилась домой, теперь уже пешком.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 Nu no, nu no.